Глава двадцать пятая Корабелла Я слышу, как меня зовут с другой стороны берега. Я ненавижу это ужасное имя, но все же с его губ оно звучит намного слаще. Я машу руками, пытаясь привлечь его внимание. «Дин!» Он вертит головой из стороны в сторону, пока не замечает, как я бегу к нему по песку. «Вот ты где!» — произносит он. И его губы расплываются в дьявольской улыбке. Я думал, что потерял тебя. Я прыгаю в его объятия, и он ловит меня прямо под бедра. Наши носы сталкиваются, и мы одновременно улыбаемся. Ты не сможешь так легко от меня избавиться. Обещаешь? Я качаю головой и наклоняюсь, чтобы нежно коснуться губами. Затем отстраняюсь заглядывая ему в глаза. «У нас все будет хорошо?» Дин запечатлевает еще один поцелуй на моем лбу, затем опускает меня обратно. Пальцы ног погружаются в песок. Он кладет ладонь мне на сердце, одновременно беря мою руку и прижимая ее к своему. Моя ладонь на его груди, а его на моей. Стук наших сердец отзывается в кончиках пальцев, и тогда он шепчет мне. Они все еще бьются. Пока они бьются, у нас все в порядке. Моя улыбка становится шире, а глаза застилают слезы. Я собираюсь ответить, когда снова слышу свое имя, эхом разносящееся по пляжу. «Карабелла!» Дин вздыхает, И его вздох растворяется в порыве соленого бриза. Пора уходить, задумчиво протягивает он. Но мне здесь нравится. Он кладет ладонь мне на щеку и проводит большим пальцем по коже. Мы вернемся. Корабелла. Мои веки трепещут в знак протеста на искусственный свет, проникающий сквозь них. Мелодичный шум океанских волн. Превращается в резкий писк, монотонное жужжание, шум аппаратов и неразборчивые голоса. Я приоткрываю губы, чтобы заговорить, и чувствую, какие они сухие и потрескавшиеся. «Дин!» Мгновение, ответом, мне служит тишина. А затем кто-то очень знакомо убирает мои волосы с лица. «Это я, милая!» «Папа!» Я слышу, как кто-то еще приближается к краю моей кровати, где я лежу под грубой колючей простынёй с иглами и проводами, подключенными к мониторам. «Ох, кора, детка!» — причитает мама, садясь рядом с моим отцом. Я моргаю, селись, чтобы рассмотреть их размытые лица. «Как я сюда попала?» Я пытаюсь вспомнить события, предшествовавшие этому моменту. Пытаюсь вспомнить причину, по которой я лежу на больничной койке, а мои родители нависают надо мной с заплаканными лицами. «У тебя передозировка снотворного. Дин приехал к тебе домой, чтобы проверить, и нашел тебя без сознания. Он позвонил в 911», — рассказывает мне моя мать. «О, милая!» Она утыкается лицом мне в живот и начинает рыдать. В палату заходят медсестры и принимаются суетиться, щупая и трогая меня. «О, Боже!» Воспоминания пробуждаются, и меня начинает тошнить. «Я хотела умереть!» «Искренне хотела умереть!» Мои глаза наполняются слезами и я слышу, как чистит пульсометр вслед за сбившимся дыханием. Я лежу, шокированная и напуганная, в то время как медсестра сообщает родителям о моем состоянии голосом, как у взрослых, в Чарли Брауне. Интересно, может быть, я все еще не в себе? После того, как медсёстры проверяют мои показатели и уходят, я поднимаю взгляд на мать. Стоящую у моей кровати. П -п Прости меня! Прости меня за все. Милая, сейчас все это неважно», — отвечает она, кладя руку мне на плечо. Мы поговорим позже. Пока что тебе просто нужно поправиться. Где Мэнди? спрашиваю я. Мой голос срывается. Она хотела, чтобы я умерла? Отец испускает протяжный вздох, мрачный и тяжелый. «Конечно нет, Кора. Твоя сестра ужасно волновалась. Она как раз спустилась за кофе». Я проглатываю кислый комок. Хочу задать свой следующий вопрос, но не могу подобрать слов. Они кажутся совсем неуместными. Но слова, должно быть, читаются в моих глазах потому что мама склоняет голову и нежно снимает мою руку. Учитывая ситуацию, мы подумали, что сейчас будет лучше без него, милая, но он очень за тебя переживает. От стыда у меня горят щеки. Я не должна хотеть, чтобы он был здесь со мной. Не должна мысленно умолять Дина держать меня в своих объятиях, смахивать поцелуями слезы и петь, разгоняя тьму. Мои родители не должны понимать по одному моему виду, что именно этого я хочу. Отец берет меня за руку. Твоя сестра рассказала нам о том, что произошло. Она чувствует себя виноватой. Я знаю, что для вас обоих это будет тяжелым испытанием. И мы с твоей матерью не станем принимать ничью сторону. Мы любим вас обеих. Наши сердца разрываются из-за каждой из вас. Он целует мои костяшки пальцев. Мы только благодарны судьбе, что ты выжила. По моим щекам текут слезы, смачивая пересохшие губы, когда я прерывисто вздыхаю. Как долго я здесь нахожусь, меня тут же охватывает паника, пока я пытаюсь прикинуть, сколько времени потеряла. Уже Новый год. «Новые десятилетия?» «Ты провела без сознания четыре дня», — отвечает он. «Я впитываю факт, что времени прошло совсем немного, но затем мои глаза расширяются от страха. Мои собаки, Джут и Пенни, с ними все в порядке». Мама торопливо кивает. «С ними все хорошо. Лили присматривала за твоим домом. Слава богу! Я с облегчением киваю, и в этот момент входит Мэнди со стаканчиком кофе. Она мгновение пялится на меня, прежде чем понимает, что я очнулась. О, Господи! Я отворачиваюсь, не в силах смотреть на нее. Отец прокашливается. «Бридж, давай оставим их на пару минут». Я продолжаю смотреть в окно на унылый зимний пейзаж. Слушая, как мои родители, шаркая, выходят из палаты. Подходящий фон для моего нового кошмара. Я чувствую, как прогибается кровать, когда сестра садится слева от меня. Мэнди наклоняется, чтобы обнять меня, и прижимается щекой к моей укрытой простынёй груди. «Я ни за что не хотела, чтобы ты себе навредила», — шепчет она мне. Я закрываю глаза проглатывая новую порцию слез. Раньше я никогда много не плакала, но теперь мне кажется, что только этим и занимаюсь. «Ты сказала, что больше никогда не захочешь меня видеть, и я тебя не виню. Это не значит, что я хотела твоей смерти», настаивает она, выпрямляясь и шмыгая носом. «Не могу поверить, что ты такое сделала». Давай добавим это к списку хреновых поступков, которые я совершила. Вздох Мэнди эхом отдается во мне. Она колеблется, прежде чем произнести. Дин был здесь, в ту первую ночь. На него было страшно смотреть. Мое сердце непроизвольно набирает скорость. Врачи сказали, что он нашел тебя как раз вовремя. Еще несколько минут, и ты бы умерла. Дин спас мне жизнь. Снова. Я вытираю свои мокрые щеки. Прости меня, Мэнди, мне очень жаль, что я сделала тебе больно. Проходит несколько тихих секунд, и я боюсь поднять на сестру взгляд. Боюсь снова наткнуться на боль и презрение в ее глазах. Кровать движется, когда Мэнди поднимается на ноги. Я, наконец, бросаю быстрый взгляд в ее сторону. Она заправляет спутанные волосы за ухо, нервно вертя в руках кофейный стаканчик. «Я люблю тебя, Кора, и рада, что с тобой все в порядке, но это не означает, что мы начнем всё с чистого листа. Я все еще пытаюсь переварить произошедшее. Это слишком сложно». Она сжимает стаканчик и закрывает глаза. Рана слишком глубокая, и я не знаю, когда смогу тебя простить. И смогу ли вообще? Я киваю. Слезы ручьем льются из глаз и капают на плечи. Понимаю, выдавливаю я. Мэнди открывает глаза и устремляет взгляд на меня. Выражение ее лица становится строгим. — Но серьезно, кор. «Никогда больше не выкидывай подобных фокусов. Обратись за помощью. Найди нового психотерапевта, если это необходимо. Вступи в группу поддержки. Принимай лекарства. Но никогда не смей думать, что нам без тебя может быть лучше». Я снова киваю. Мэнди наклоняет голову. «Я пытаюсь понять, пытаюсь поставить себя на твое место». Пытаюсь посочувствовать всему, через что ты прошла. И что могло привести к... Она стискивает зубы и сглатывает. Но я все еще злюсь. Я очень на тебя злюсь, Кора. Знаю, всхлипываю я. У тебя есть полное право на меня злиться. Я никогда не смогу объяснить, что произошло. Потому что сама этого не понимаю. Мэнди прикусывает губу поглядывая в мою сторону, затем склоняет голову. «Прости, что ударила тебя. Я не имела права поднимать на тебя руку. Я это заслужила». «Нет», — отвечает она. Затем она вздыхает, опускает одну руку вдоль тела и делает медленный глоток кофе. «В любом случае я дам тебе отдохнуть. Я рада, что с тобой все в порядке». «Никогда не думай иначе!» Я улыбаюсь сквозь слёзы. «Спасибо, сестренка. Она не улыбается в ответ, но ее глаза больше не пылают ненавистью, давая надежду, что, возможно, когда-нибудь наши отношения наладятся. Может быть, мы сможем все исправить?» Мэнди отступает на несколько шагов и поворачивается к выходу, но затем что-то ее останавливает. Она оглядывается на меня через плечо. Ее глаза сияют от слез и новой боли. Не уверена, легче ли мне от этого или нет, но... Думаю, он действительно тебя любит. Мэнди выходит, тихо всхлипывая, а я начинаю рыдать в колючие простыни. Какое-то мгновение я не соображаю, где нахожусь когда матрас прогибается по чьим-то весом, и кто-то обхватывает меня за талию. Я все еще наполовину сплю и вдыхаю знакомый аромат кедра и кожи. Мое тело узнает его, и я инстинктивно прижимаюсь ближе к теплой груди, все еще не настоящий он или нет. Моя милая Карабелла. От его дыхания возле моего уха по телу пробегает дрожь. Я окончательно просыпаюсь и моргаю, пока комната не обретает четкие очертания. Тогда я поворачиваю голову и ловлю его взгляд. Он настоящий. Дин. Его имя срывается дрожащим шепотом. Наши взгляды встречаются. Эмоции нарастают. Боже. Подумать только, я бы никогда больше не увидела эти глаза, если бы он меня не нашел. Прости. Дин касается кончиками пальцев моего виска, затем заправляет выбившуюся прядь волос мне за ухо. Он выглядит усталым и расстроенным, но в голубой глубине его глаз отчетливо виден проблеск облегчения. Дин опускает ладонь мне на шею и скользит большим пальцем по линии подбородка. «Я думал, что потерял тебя». Его слова знакомы, и они заставляют меня хмуриться. Я выдавливаю из себя улыбку. «Ты не сможешь так легко от меня избавиться». «Обещаешь?» У меня перехватывает дыхание, а чувство дежавю — вызвавшего мурашки по всему телу. Кажется, в такой момент я должна наклониться для поцелуя, но в знак протеста я сжимаю губы и вместо этого киваю. «Ты напугала меня до чёртиков, Кора. Я понятия не имел, насколько тебе было плохо. И это расстраивает меня еще больше, потому что все признаки были налицо. Я чувствую, что подвел тебя». Дин крепче сжимает мою шею. В его словах сквозит отчаяние, но он с трудом его сглатывает. Если тебе нужно пространство, я дам его тебе. Если тебе нужно время, я дам тебе его. Если ты больше никогда не захочешь меня видеть, я соберу вещи и перееду в грёбаную Мексику. Поняла? Но, черт побери, никогда не пытайся забрать то единственное, За что ты так упорно боролась? Дин кладет руку на мою грудь, обтянутую больничным халатом, и закрывает глаза, наслаждаясь ощущением биения моего сердца под своей ладонью. Я дотрагиваюсь до его руки. На глаза вновь наворачиваются слезы. Так много слез. Я перекатываюсь на бок, стараясь не запутаться в проводах и прижимаясь лбом к его лбу. «Мэнди узнала о нас. Она видела твое сообщение. Она... она очень разозлилась так сильно, что я не выдержала, Дин. Я была не в себе. Я прерывисто вдыхаю. Это был самый горестный момент в моей жизни. Я думала, что потеряла всё. Он выдыхает медленно и задумчиво» сильнее прижимая ладонь к моей груди. Ты потеряешь всё, только когда потеряешь это, корабелла. Я киваю, и мне требуется вся сила воли, чтобы не наклониться и не запечатлеть поцелуй на его губах. Мы лежим так некоторое время, прижавшись друг к другу, лицом к лицу. Он покрывает невесомыми поцелуями мой висок, глаза, нос, подбородок но избегает моих губ. А потом мы молча обнимаемся, разглядываем друг друга и размышляем. В какой-то момент я спрашиваю его, «Как ты здесь оказался?» Дин ласково улыбается. «Твоя мама мне написала. Она сообщила, что ты очнулась». «Моя мама была не против, чтобы ты меня навестил», удивляюсь я, нахмурившись. Она видела, в каком я был состоянии. Я, черт возьми, с ума сходил в ту ночь, когда тебя привезли сюда. Я подумал, что ты умерла. Он ерзает на кровати, притягивая меня ближе. Твоя мама отвела меня в сторонку и сказала, что ради Мэнди было бы лучше, чтобы я держался подальше отсюда, но пообещала держать меня в курсе твоего состояния. Поверь мне, Кора, если бы это зависело от меня, Я бы тебя не оставил. Я поднимаю руку и прижимаю подушечки пальцев к его щеке, а затем веду ими вниз по линии подбородка. Слежу, как удовлетворенно сверкают глаза один. Меня переполняют и захлестывают чувства. И я поражаюсь, каким образом что-то настолько прекрасное, мощное и правильное может быть настолько неправильным. Но правильно это или нет, одно я знаю наверняка. Всё же реально, правда? Я пыталась это отрицать. Гнала из мыслей, ослепляющую правду, говорила себе, что мы подсознательно до сих пор заперты в подвале Эрла. Что эти чувства надуманные, они не настоящие. Они сформировались благодаря травме и совместной изоляции. Все это было частью извращенного плана Эрла, и он добился успеха. Только становится всё труднее и труднее в это верить. Правда в том, как нежно Дин меня обнимает, как убаюкивает меня песнями и заглушает моих демонов ласковым движением руки. В том, как рядом с ним изменяется ритм моего сердца как я представляю себе будущее. Будущее, которого у меня может никогда не быть. И он там. Он всегда там. А еще правда в том, как он прямо сейчас на меня смотрит. Дин изучает меня. Его взгляд бегает по моему лицу, запоминая каждую черточку, каждую линию и морщинку. Его губ касается улыбка как будто мы, наконец, соглашаемся с тем, что уже оба знали раньше. Да, Корабелла, это реально. Я прижимаюсь к его груди, утыкаясь носом в рубашку и вдыхая его запах. Можешь обнимать меня, пока я не засну? Конечно. Он тихонько напивает песню в мои волосы, как успокаивающую колыбельную пока я впитываю его тепло и позволяю ему заполнить каждый холодный и опустевший уголок моей души я цепляюсь за то, что никогда не будет моим. Когда мои глаза закрываются, тело успокаивается, а разум временно пребывает в состоянии покоя, я вдруг обнаруживаю, что меня уносит к морю, я снова на том пляже. Бросаюсь в объятия Дина, смотрю на парящих над головой чаек, пока он кружит меня в закатных лучах солнца. Я до сих пор не знаю наверняка, откуда взялись эти слова. Были ли они шепотом ветра в волшебном сне? Или их произнесли мне в волосы, тихое признание, навязчивое обещание того, чему никогда не суждено сбыться? В любом случае я позволяю этим словам осесть в памяти. Они вдыхают в меня новую жизнь, когда я погружаюсь в спокойный сон. Я люблю тебя.